Глава седьмая Кэти оставалась в усадьбе Скворцы целых пять недель до самого Рождества. За это время ее лодыжка совсем зажила, а манеры заметно улучшились. Наша молодая хозяйка часто навещала ее там, чтобы из-под попытаться ее перевоспитать. Она постаралась поднять самомнение девочки шикарными нарядами и лестью, и эти семена упали на благодатную почву. И вот вместо маленькой растрёпанной дикарки без шляпы, которая врывалась в дом и тотчас кидалась обнимать всех нас, с хорошенького черного пони сошла юная леди, чьи каштановые кудри изящно выбивались из-под бобровой шапочки с пером. Двумя руками она поддерживала длинную теплую амазонку, чтобы не просто войти, а торжественно вплыть под родной кров. Хиндли помог ей спешиться, радостного восклицая. «Ай, да Кэти, какая ты стала красивая! Я бы тебя не узнал, настоящая благородная дама! Да Изабелла Линтон ей в подметке не годится, правда, Фрэнсис?» «У Изабеллы нет таких природных данных», — отвечала его жена. «Однако Кэти должна помнить, как себя вести, чтобы вновь не впасть в дикость. Эллен». — Помоги, мисс Кэтрин, с ее вещами. Стой спокойно, дорогая, иначе ты растреплешь свои локоны. Дай-ка я помогу тебе со шляпкой. Я сняла с девочки амазонку, и под ней оказалось пышное сборчатое платье из яркого шелка, белоснежные панталоны и до блеска начищенной туфельки. Глаза Кэти радостно засверкали, когда верные собаки в знак приветствия запрыгали вокруг нее, но она не решилась их погладить из страха, что они запачкают ее роскошные одежды. Она осторожно поцеловала меня, я была вся в муке, потому что пекла рождественский пирог, и обнимать меня не следовало. А потом она стала оглядываться вокруг, ища Хитклифа. Мистер и миссис Эрншо решили проследить, как пройдет их встреча, чтобы понять — Есть ли надежда разлучить двух друзей? Сначала Хитклифа не могли найти. Если и до отсутствия Кэтрин о нем никто особо не заботился, то сейчас на него совсем махнули рукой. Никто, кроме меня, даже не удосужился назвать его грязным мальчишкой и потребовать, чтобы он мылся хоть раз в неделю. А дети в его возрасте редко имеют природную склонность к мылу и воде. Словом... Если даже не говорить о его одежде, которая за три месяца безсменные носки собрала на себя всю возможную пыль и грязь, его густые волосы порядком спутались, а лицо и руки были сильно измазаны. Он был настолько смущен, когда в дом вошла элегантная и изящная девушка, а не простоволосая подруга по прежним играм, которую он так ждал, что притаился за диваном. «Где же Хитклифф?» С требовательными нотками в голосе спросила Кэти, стягивая перчатки и демонстрируя пальчики чудесным образом, побелевшие от праздности и сидение в четырех стенах. «Хитклифф, можешь подойти», — распорядился мистер Эрншо, заранее предвкушая, каким неуклюжим и непрезентабельным предстанет мальчик перед своей подругой. «Ты можешь поздравить мисс Кэтрин с приездом, как другие слуги». Кэти, завидев своего друга в его убежище, кинулась его обнимать. Она от души расцеловала его, а потом отстранилась, оглядела его с ног до головы и разразилась смехом, восклицая. «Ой, какой ты чумазый и недовольный, просто бука! Ты такой, такой смешной! И кажешься хмурым! Но это от того, что я привыкла к Эдгару и Изабелле Линтоном. Ну что с тобой, Хитклифф? Неужели ты забыл меня?» У нее были причины задать этот вопрос, потому что от стыда и гордости лицо его потемнело, а сам он окаменел в неподвижности. «Пожмите же друг другу руки, Хитклифф», — снисходительно бросил мистер Эрншо, «ради такого случая я разрешаю». «И не подумаю», — отвечал мальчик, избавившийся, наконец, от своей немоты. «Не хочу, чтобы надо мной смеялись, я не потерплю этого». Он попытался вырваться из обступившего его круга, но мисс Кэти перехватила его. «Я не собиралась над тобой смеяться», — начала оправдываться она. «Просто не смогла удержаться. Ну же, Хитклев, пожми, наконец, мне руку». «Из-за чего ты вздумал дуться? Ты же действительно на себя не похож. Вот умоешься и причешешься, и будет совсем хорошо. Ты сейчас такой грязный». Она с опаской поглядела на его темные пальцы, которые она сжимала в своих, а потом перевела взгляд на платье. Она боялась, что ее наряд запачкался от этих прикосновений. «Не надо было тебе до меня дотрагиваться», — отвечал Хитклев, проследив за направлением ее взгляда и отдернув руку. «Буду ходить таким грязным, как мне вздумается. Мне нравится быть грязным. Я буду грязным!» С этими словами... Он бросился вон из комнаты под смех хозяиной и хозяйки и к вещему огорчению Кэтрин, которая никак не могла взять в толк, почему ее слова вызвали такую бурю темных чувств в душе ее друга. Выполнив обязанности горничные для вернувшейся Кэти, я поставила печь со пироги, зажгла веселый огонь в очаге на кухне и в камине в зале, как подобает сочельник, и приготовилась отдохнуть и развлечься в одиночестве пением рождественских гимнов. Я твердо решила не обращать внимания на слова Джозефа о том, что мелодии их неподобающие мирские, потому что радостные». Джозеф пошел к себе, чтобы предаться одиноким молитвам. А мистер и миссис Эрншо развлекали Кэти показом очаровательных безделушек, которые они накупили, чтобы она вручила их молодым Линтонам в благодарность за их доброту. Мои хозяева пригласили Эдгара и Изабеллу провести весь завтрашний день на грозовом перевале. И приглашение было принято, но с одним условием. Миссис Линтон умоляла не подпускать к ее нежным деткам гадкого маленького сквернослова. Вот так я оказалась на кухне совсем одна. Я вдыхала аромат пирогов, восхищалась блеском начищенной кухонной утвари и любовалась отполированной поверхностью часов, украшенных астролистом. Передо мной выстроились на подносе в ряд серебряные кружки — которые только и ждали того, когда к ужину их наполнит душистым элем с пряностями. Под ногами расстилался предмет моей особой гордости — безукоризненно чистый пол, который я собственноручно подмела и вымыла до блеска. Я мысленно отдала должное каждому предмету вокруг меня. И тут вспомнила, как старый хозяин приходил в кухню после предпраздничной уборки, и говорил, какая я молодчина, и совал в руку традиционный рождественский шиллинг. Сразу вспомнилась и любовь покойного хозяина к Хитклифу, и его боязнь того, что после его смерти мальчик будет страдать от дурного обращения и небрежения. Естественно, я начала размышлять о том, в каком ужасном положении оказался бедняга сегодня, и вместо того, чтобы запеть, я заплакала. Правда, скоро до меня дошло, что вместо того, чтобы лить слезы толку нужно хоть немного исправить то зло, которое ему причинили. И я пошла на двор поискать паренька. Он был тут, на конюшне, где чистил и без того сияющую шкуру черного пони и выполнял свою обычную работу, задавая корм всем остальным лошадям. «Поторопись, хитклифф сказала я. «В кухне так хорошо, а Джозеф убрался к себе наверх. Пойдем скорей». Я приодену тебя к приходу, мисс Кэти, и вы сможете посидеть спокойного очага, где никто вам не помешает, и наговориться вслазь до отхода ко сну». Он продолжал свою работу и даже головы не повернул в мою сторону. «Давай, Хитклифф, не упрямся, Сделала я еще одну попытку. «Каждому из вас я пеку по маленькому пирожку, и они почти готовы, а тебя надо одевать еще добрых полчаса». Я подождала пять минут, но, не получив ответа, ушла. Кэтрин поужинала с братом и его женой, а мы с Джозефом ели отдельно, и трапеза это было совсем не веселой, ведь с одной стороны неслись упреки и ворчания, а с другой — колкости. Пирожок и сыр Хитклифа остались на столе на всю ночь. Как говорится, пошли на корм эльфам. Хитклифф умудрился затянуть работу в конюшне до девяти вечера, а потом прямиком отправился, молчаливый и мрачный, в свою коморку. Кэти засиделась допоздна, отдавая тысячу распоряжений по подготовке к встрече гостей, своих новых друзей. И только один раз забежала на кухню, чтобы перекинуться словечком со старым другом, но Хитклифа не было. Кэти спросила только что с ним и тут же поспешила обратно по своим делам. Утром Хитклифф встал рано, и, поскольку был праздник, отправился срывать свою злость на вересковые пустоши и не возвращался до тех пор, пока семья не отбыла в церковь. Казалось, пост и размышления подействовали на него благотворно. Он некоторое время вертелся вокруг меня, а потом собрался с духом и выпалил. «Нелли, приведи меня в порядок. Я хочу быть хорошим мальчиком». «Давно бы так, Хитклифф!» — обрадовалась я. «Ты действительно сильно расстроил Кэти. Скажу тебе по правде, она даже жалеет, что вернулась домой. Сдается мне, что ты ей завидуешь, потому что с ней носятся, а тобой пренебрегают». Зависть Кэтрин явно была для Хитклифа чувством непостижимым. Однако обвинение в том, что он ее огорчил, его очень задели. «Она сама сказала, что я ее расстроил», — спросил он с самым серьезным видом. «Она заплакала, когда я сказала ей, что утром ты опять исчез». «Я тоже плакал ночью», — заметил он, — «и у меня было больше оснований для слез, чем у нее». «Ну, конечно, у тебя были все основания отправиться спать на пустой желудок, но с сердцем полным гордыни», — отвечала я. Гордецы сами вскармливают свои же печали. А теперь послушай меня внимательно. Если тебе стыдно за свою обидчивость, ты должен попросить прощения у Кэти сразу же, когда она вернется домой. Просто поднимись, попроси позволения поцеловать ее и скажи... Впрочем, ты сам лучше знаешь, что сказать. Главное, чтобы слова твои шли от сердца и не звучали так, как будто бы новый наряд превратил мисс Кэти в незнакомку. А теперь, хотя мне обед надо готовить, я найду время и сделаю из тебя такого пригожего парня, что Эдгар Линтон покажется рядом с тобой надутым болванчиком. Ты моложе, но бьюсь об заклад выше ростом и чуть ли не вдвое шире в плечах. Да ты его одним пальцем с ног свалишь и сам об этом знаешь. Хитклифф на мгновение рассвел, но тут же опять нахмурился. «Ах, Нелли, Нелли!» — отвечал он. Да если я его даже раз двадцать свалю в драке, он не станет хуже на лицо, а я не превращусь в записного красавчика. Почему у меня нет светлых локонов и томной бледности? Почему я одет бедно, лишен хороших манер, и у меня нет шанса в один прекрасный день разбогатеть? — Ты что, и вправду хочешь быть таким, как он? — насмешливо добавила я и звать мамочку по любому поводу, и дрожать от страха, когда деревенский мальчишка грозит тебе кулаком, и сидеть целый день в четырех стенах, если на улице дождик? Где твоя храбрость, Хитклифф? Ну-ка, подойди к зеркалу, и я покажу тебе, что тебе действительно нужно изменить в лице. Видишь две глубокие вертикальные борозды на лбу? Видишь эти брови, которые вместо того, чтобы изгибаться дугой, горестно сталкиваются на переносице? Видишь этих черных чертят, которые так глубоко сокрылись в глубине твоих глаз, что никогда не растворяют ставни, а только смотрят в щели, как дьяволовы, соглядатые. Научись разглаживать гневные морщины, смело подними веки и замени чертенять на доверчивых и невинных ангелов, которые смотрят на мир без подозрений и сомнения и видят в людях скорее друзей, нежели врагов. «Не смотри, как кусачая шавка, которая получает пинки по заслугам, но ненавидит весь мир и пуще всего того, кто ей эти пинки дает. «Получается, что мне нужен гладкий лоб Эдгара Линтона и его огромные голубые глаза?» — спросил Хитклифф. «Но сколько бы я ни желал этого, их у меня не будет». «Доброе сердце!» Залог прекрасного лица мой мальчик, даже если оно черно, как у негра. А злой нрав даже писанного красавца сделает хуже, чем просто безобразным. А теперь, когда мы помылись, причесались и прекратили дуться, скажи-ка мне, разве ты не считаешь себя красивым? Я так точно считаю. Ты похож на переодетого принца. Может быть, отец твой был китайским императором? А мать повелительницы Индии? И любой из них мог купить грозовой перевал с усадьбой Скворцы в придачу на свой недельный доход. Может быть, тебя похитили пираты и привезли в Англию? Я бы на твоем месте уж точно приписала бы себе благородное происхождение. Одна мысль об этом может придать столько отваги и достоинства, что можно без потерь пережить притеснение ничтожного и грубого фермера. Вот так я болтала без остановки, и в ответ на мои слова Хитклифф постепенно перестал хмуриться. Он уже выглядел вполне прилично, когда наш разговор прервал грохот экипажа, движущегося по дороге и въезжающего во двор. Хитклиф бросился к окну, а я к двери. И как раз вовремя, чтобы увидеть обоих молодых Линтонов, которые вылезали из семейной кареты, закутанные с головы до ног в плащи и меха. Эрн Шо спешились, они зимой часто ездили в церковь верхом. Кэтрин взяла за руку каждого из гостей, вела их в дом и усадила у огня, от которого на их бледных личиках сразу же проступил румянец. Я велела Хитклифу поторапливаться и, возможно, скорее высказать гостям свое почтение, а он охотно подчинился. «И надо же было такому случиться!» чтобы именно в тот момент, когда он потянул на себя кухонную дверь, чтобы выйти в залу, с другой ее стороны очутился Хиндли, который и сам хотел эту дверь отворить. Они столкнулись, и хозяин, обозлившись из-за того, что мальчик выглядит чистым и нарядным, или же желая в точности выполнить свое обещание миссис Линтон, отбросил его резким тычком и гневно приказал Джозефу «Держи, парня, подальше от наших комнат». Пусть сидит на чердаке до конца обеда. Не ровен час он начнет совать пальцы в торт или стащит все фрукты, если оставить его одного на минуту. — Да что вы такое говорите, сэр? — не выдержала я. — Ничегошеньки он не тронет. И в конце концов должен же он получить свою долю праздничных кушаний. — Он получит от меня хорошую трепку, если только посмеет высунуть нос с чердака до темноты. — заорал Хиндли. — Пошел вон, бродяга! И ты еще посмел распустить перья? Погоди, вот доберусь до твоих напомаженных локонов и посмотрим, не станут ли они после этого чуточку длиннее. — Да у него и так волосы длинные, — заметил Эдгар Линтон, заглядывая в кухню. — Как только у него голова от них не болит, они у него свисают прямо на глаза, как лошадиная грива. Молодой Линтон говорил без всякого заднего умысла. Но дикая натура Хитклифа не смогла выдержать даже намека на насмешку из уст того, кого он уже тогда ненавидел как соперника. Он схватил соусник с горячей яблочной подливой, первое, что попалось ему под руку, и выплеснул все его содержимое в лицо и на грудь говорившему. Эдгар разразился жалобным плачем, на который прибежали Изабелла и Кэтрин. Мистер Эрншо сразу же схватил нападавшего и утащил его в свою комнату, где, без сомнения, не церемонился в средствах, чтобы укоротить строптивца, потому что вернулся он, покраснев и тяжело дыша. Я принялась салфеткой не слишком деликатно оттирать и нос и рот, приговаривая, что он получил по заслугам за то, что вмешался не в свое дело. Изабелла заревела и начала проситься домой, Кэтрин стояла смущенная и только краснела за всех. «Вы не должны были говорить с ним!» Вдруг напустилась Кэтрин на Эдгара Линтона. «Он и так уже был в дурном настроении. А теперь вы испортили себе пребывание здесь, а Хитклифа высекут. Ненавижу, когда его секут. Теперь не смогу съесть ни крошки за обедом. И зачем только вы заговорили с ним, Эдгар?» «А я не разговаривал», — прохныкал мальчик, вырвавшись из моих рук и вытирая остатки подливы льняным платочком. «Я обещал мамочке, что ни словом с ним не перемолвлюсь, и я выполнил обещание». «Ну, тогда прекратите плакать», — презрительно бросила Кэтрин. «Вас не убили, а то еще хуже сделаете. Да хватит же, говорю вам, вот идет мой брат. И вы, Изабела, замолчите. Вас что, кто-то обидел?» «За стол, дети, за стол» командовал Хинли шумом входя в гостиную. «Каков негодяй! Я так его отделал, что даже аппетит разгулялся. В следующий раз, юный Эдгар, вершите правосудие собственными руками, а точнее кулаками, тогда обязательно проголодаетесь, как волк». Вся компания скоро восстановила душевное равновесие, когда оказалась у стола, уставленного ароматными яствами. Все проголодались после поездки и легко утешились, потому что настоящего вреда им никто не причинил. Мистер Эрншо щедро резал мясо и накладывал огромные порции, а его супруга развлекала детей оживленным разговором. Я прислуживала, стоя за ее стулом, и с горечью увидела, что Кэтрин сидит с сухими глазами и равнодушным выражением лица. Она невозмутимо принялась разделывать гусиное крылышко. «Какая же она бесчувственная!» — с негодованием подумала я. Как легко она отбросила беду, приключившуюся с ее старым другом по играм. Никогда не думала, что она настолько себе любила. Кэтрин поднесла кусочек ко рту, но тут же опустила его обратно на тарелку. Щеки ее покраснели, а из глаз хлынули слезы. Она нарочно уронила вилку на пол и торопливо нырнула под скатерть в притворных поисках, чтобы скрыть свои чувства. Я поняла, что ошибалась, назвав ее бесчувственной. По всему видно было, что она мается, как душа в чистилище, и только ищет возможности остаться одной или ускользнуть и попробовать свидеться с Хитклифом, которого хозяин запер. Я обнаружила это, когда попыталась тайно отнести ему пару лакомых кусочков, оставшихся после обеда. Вечером у нас были танцы. Кэти стала просить, чтобы хит выпустили, потому что у Изабеллы Линтон не оказалось партнера. Но ее мольбы остались без ответа, и партнёром велели быть мне. Танцевальные па оказались хорошим лекарством от грусти, и настроение наше еще больше улучшилось — когда появился оркестр из Гимбертона из 15 человек. Они играли на трубе, тромбоне, кларнетах, фаготах, французских рожках и виолончели, а вдобавок еще и пели. Оркестр по традиции обходит в Рождество все богатые дома в округе и получает пожертвования. Хозяева специально пригласили музыкантов, чтобы угодить нашим гостям. После того, как были спеты обычные рождественские гимны, мы попросили сыграть веселые песни. Миссис Эрншо любила музыку, и оркестр старался на славу. Кэтрин тоже любила музыку, но заявила, что хочет слушать ее со ступени лестницы сбежала по ним и исчезла в темноте. Я последовала за ней. Двери залы закрылись за Кэтрин, и никто не заметил ее отсутствия, потому что там было много народу. Она не остановилась на верхней площадке лестницы, а поднялась еще выше, прямиком на чердак, где был заперт Хитклифф, и окликнула его. Сначала он молчал из упрямства, но Кэтрин не сдавалась, и наконец-то заставила его заговорить с ней через запертую дверь. «Я оставила бедняжек пообщаться без помех до того времени, когда, по моим расчетам, пение должно было закончиться». Как только певцам и музыкантам предложили угощение, я тут же поднялась по лестнице, чтобы предупредить двух друзей. Но вместо того, чтобы найти Кэтрину двери, я услышала ее голос, доносящийся изнутри. Маленькая проказница вылезла на крышу через одно чердачное окно и залезла в другое. Теперь она была в коморке Хитклифа, и мне стоило большого труда выманить ее обратно. Появилась она не одна, а в сопровождении Хитклифа. Кэтрин потребовала, чтобы я отвела его в кухню. Путь был свободен, Джозеф отправился к соседям, чтобы, как он выразился, оказаться подальше от сатанинских песнопений. Я строго сказала детям, что не собираюсь поощрять их штучки. Но поскольку у Хитклифа с прошлого обеда маковой росинки во рту не было, я решила, что не будет большой беды, коль скоро он разок обманет мистера Хиндли. И вот маленький беглец спустился в кухню, я усадила его на табурету очага и принялась почивать разными вкусностями. Но мальчика как будто тошнило, и он поел совсем немного, а все мои попытки развеселить его наталкивались на холодное молчание. Он уперся локтями в колени, положил подбородок на руки и погрузился в глубокое раздумье. Когда я спросила, о чем он думает, он совершенно серьезно ответил. Пытаюсь придумать, как мне отомстить Хиндли. Мне все равно, сколько ждать. Главное, отплатить ему сполна. Надеюсь, он не помрет раньше. — Стыдно, Хитклев, очень стыдно, — отвечала я. — Наказывать злых людей — божий промысел, а мы должны учиться прощать. — Ну уж нет, бог не получит от этого такого удовольствия, как я, — воскликнул он. «Только бы придумать наилучший способ!» «Ставь меня! Я до чего-нибудь обязательно додумаюсь, когда мои мысли о месте Хинли, Я не чувствую боли!» «Впрочем, мистер Локвуд, эти истории вас, наверное, совсем не занимают. Уж и не знаю, что на меня нашло сегодня, раз я так разболталась. Ваша каша остыла, и у вас глаза слепаются». Я могла бы рассказать вам про Хитлифа гораздо короче. Итак, добрая миссис Дин перебила этими словами саму себя, поднялась и начала складывать шитье, но мне было буквально не двинуться от тепла камина и спать вовсе не хотелось. «Посидите еще со мной, миссис Дин», — взмолился я. «Ну, хотя бы полчасика. Вы правильно сделали, что рассказываете вашу историю со всеми подробностями. Только так мне и нравится». Продолжайте, пожалуйста, столь же неторопливо. Мне более или менее интересны характеры всех, о ком вы рассказываете. Но часы уже бьют одиннадцать, сэр. Неважно. Я не привык ложиться рано. Могу в час ночи отойти ко сну или даже в два, потому что встаю не раньше десяти. Не раньше десяти? Неправильно это, сэр. Так самое лучшее время утром пропустите. Тот, кто половину дневной работы до десяти не переделал... Может, и со второй половины не управится. Да садитесь же обратно в ваше кресло, миссис Дин, потому что завтра я точно раньше полудня не встану. Сдается мне, что завтра меня будет терзать жестокая простуда. Надеюсь, нет, сэр. Позвольте мне только пропустить в моем рассказе годика три, когда миссис Эрншо... Нет-нет, ни в коем случае. Представьте себе, миссис Дин, вот вы сидите в одиночестве, и перед вами на ковре кошка вылизывает своих котят так стоит ей пропустить хотя бы одно ушко у одного котенка, и вас это вдруг выводит из равновесия. Какое праздное время времяпрепровождение, позволю заметить, сэр. Да нет же, весьма деятельное. Вот и у меня сейчас такое настроение, поэтому продолжайте ваш рассказ со всеми возможными подробностями. Только представьте себе узников темницы и обитателя коттеджа, и еще представьте себе паука – каким ценным он будет для заключенного, если вознамерится свить паутину у того в камере. А для жильца паук в доме только досадная помеха. Так и люди здесь мне чрезвычайно интересны. Они живут более естественной жизнью, больше погружены в себя, меньше в них поверхностного, наносного, ненужной шелухи. Мне уже кажется, что я влюбился в этот край» хотя совсем недавно искренне считал, что нельзя и года прожить на одном месте. Это как поставить перед голодным одно блюдо, дать ему насытиться им и оценить его по достоинству. Или же подвести его к столу со всеми изысками французской кухни. Удовольствие от такой еды будет у него не меньшим, но каждое кушанье останется в его памяти лишь мельчайшей частью целого. «Да мы тут такие же люди, как и все прочие, если узнаете нас получше!» Безыскусно отвечала миссис Дин кажется, пораженная моими рассуждениями. Простите меня, мой добрый друг, но вы сама наилучшее подтверждение моим словам. Говорите вы совсем не как провинциалка, ну, может быть, за исключением пары местных словечек, проскользнувших в вашей речи, и манеры у вас вовсе не такие, как у вашего сословия. Уверен, вы в своей жизни предавались размышлениям гораздо чаще и больше, чем это свойственно слугам. А все потому, что волей-неволей – развивали свои мыслительные способности, не подвергаясь глупым городским соблазнам. Миссис Дин рассмеялась. «Да, я почитаю себя женщиной разумной и сдержанной, но вовсе не потому, что всю жизнь прожила на этих холмах, любуясь на одни и те же лица и сталкиваясь с одними и теми же поступками. Просто меня с молодую держали в строгости, а от строгости и пошла мудрость. Кроме того, я много читала». Гораздо больше, чем вы могли бы подумать, мистер Локвуд. В библиотеке этого дома не осталось книг, куда бы я ни заглянула. И самое главное, откуда бы я чего-нибудь не вынесла, кроме, конечно, книг на греческом и латыни, да еще на французском. Но я даже эти языки могу отличить друг от друга. А от дочери бедняка трудно ожидать большего. «Ну да ладно, мистер Локвуд, если вы хотите, чтобы я и дальше рассказывала, как деревенские кумушки, со всеми подробностями, то лучше мне продолжить. Вместо того, чтобы пропустить три года, я расскажу вам о том, что случилось с нами следующим летом. Летом 1778 года, то есть почти 23 года назад».